Убедившись, что опасность миновала, ты выбрался из-за груды костей и, по-прежнему сжимая в кулаке продолговатый предмет, на ощупь двинулся к лестнице. Сверху не доносилось ни звука. Нашарив первую ступеньку, ты опасливо спустился и замер, едва рука коснулась воды. Площадку вновь затопило, и, судя по твоей реакции, пуще прежнего. При строительстве башни ворон, из известных лишь ему, Хотя легко вообразимых побуждений, желал сохранить в тайне содержимое подклета. Вместе с тем ему хотелось иметь туда беспрепятственный доступ. Ворон действительно заявил, что всякому, кроме него и Глашатая, путь в подвал заказан. Заявил так, чтобы известие распространилось по всей крепости. Иногда одного страха достаточно. Для пущей надежности существует караул. И вода с каждым приливом лестницу затапливает. Человек беспечный неминуемо погибнет, а осторожный. Если в двух словах, Богу легче устранить нарушителя, когда под рукой есть чем устранять. Вода стремительно пребывала. Осознал ли ты, что начался прилив? По всей видимости, да. Опустившись на четвереньки, под оглушительный стук сердца, ты преодолел затопленные ступени, пересек площадку и устремился туда, где брезжил тусклый свет. Солнце уже позолотило каменные плиты. У самой крыши ты замер и навострил уши. «Не ты ли учил, как важно не упустить момент?» — раздался сердитый голос Аскеля. «Не ты ли велел разобраться с ним, если не согласится по-хорошему?» «А по-хорошему он бы не согласился», — повторил брату О'Ким. «Заносчивый, дерзкий. Вот мы и постарались от него избавиться», — перебил Аскель. «Плохо старались», — укорил третий голос, гибала. «Мог бы и поблагодарить», — взвился О'Ким. «За все это время он ни разу не высунулся из своей конуры, значит, не так легко отделался. Все мозги ему отбил, не иначе. Сам виноват», — сломал мне нос. «А меня ранил», — вклинился Аскель. «Впрочем, он всего лишь пешка. Мават, вот главная проблема. Его не зарежешь в темном переулке». «Но очень хочется». Кровожадно поддакнул Оким. Иоловы тоже не смогли зарезать, напомнил Гибал. Кто знал, что он такой шустрый? оправдывался Аскель. Ладно, забудь, отмахнулся Гибал. Ты прав, основная проблема в Мавати. Им и займемся. Только действовать надлежит аккуратно. Сидя он и дальше в своей комнате, сердитый на весь мир, избавиться от него не составило бы труда. Теперь, когда он открыто бросил мне вызов, убрать его по старинке не получится чтобы не навлечь на себя гнев всей Востаи, Он сокрушенно вздохнул. «Бросаться в такие крайности, не боясь выставить себя испорченным, капризным ребенком, недостойным скамьи, и ведь не успокоиться, пока не добьется своего». «Не успокоиться», — подтвердил О'Ким, «пока не добьется». «Он не понимает, что своими выходками может сподвигнуть народ востая на бунт против Глашатая, все больше распалялся Гибал. А подавить бунт без утратившего могущества ворона будет непросто. С вороном или нет, мятеж выйдет боком и мне, и Мавату, который то ли не осознает этого, то ли отказывается признавать. Весь в отца. И чем дольше он торчит на площади, тем больше людей переметнется на его сторону или усомнится в моем праве на скамью до того, как я приберу всю власть к рукам. Чем быстрее я расправлюсь с ним, тем лучше. Но паника и спешка сослужат мне, да и вам, дурную службу. Затаитесь. Наблюдайте. Выжидайте момент. Наберитесь терпения. Терпение, воскликнул Аким. Мы терпели достаточно глашаты, терпели, глядя, как мовато холят или лелеют, а нами пренебрегают или обливают презрением все, кому не лень, включая преемника. В граде вускцы нас не оскорбляют, не осеняют себя лесным знаменем. По твоей милости мы здесь безропотно сносим унижение. А сейчас ты снова велишь потерпеть? Вы неплохо устроились в граде в Ускции с моей помощью, выразительно произнес Гибал, и устроитесь еще лучше, если все пойдет как надо. Слуга, способный обуздать Мавата, устранен, и более нас не побеспокоит. Рано или поздно Мават прелюдно явит свой нрав, отвратив от себя сочувствующих, и тогда я буду вынужден. Голос Гибала становился все отдаленнее, пока троица спускалась по лестнице и вскоре. Вовсе стих. Ты не спешил покинуть укрытие, затаившись, однако слышал лишь крики чаек и слабый, но отныне неотступный скрежет, убедившись, что поблизости никого, ты выбрался на крышу. Площадка пустовала. Ты перевел дух и двинулся по ступеням башни с видом слуги, отправленного куда-то с поручением, пересек двор. Никто не посмотрел на тебя, не окликнул. Синий кухонь, ты одной рукой стянул черную блузу, отшвырнул ее прочь и, миновав крепостные ворота, очутился на площади. Ты подошел к Мавату, по-прежнему восседавшему ногишом на груди одеял. «Господин», — позвал ты. Мават не шелохнулся, будто не замечая твоего присутствия, хотя ты стоял прямо перед ним и говорил в полный голос. «Господин». Снова никакой реакции. Впервые с момента нашего знакомства я видел тебя таким подавленным, чуть ли не в слезах. Впрочем, не мудрено в свете событий минувших суток. «Господин!» Ответа опять не последовало. Развернувшись, ты отправился на постоялый двор. Ксуланцы куда-то подевались. За столами трапезничал местный люд, однако никто не обратил на тебя ни малейшего внимания. Хозяйская дочь едва не задела тебя кувшином пива и даже бровью не повела. Ты зажмурился, глубоко вдохнул, открыл глаза и громко спросил. «Я что, невидимка?» Вопрос остался без ответа. Опустив взгляд, ты вдруг заметил, что по-прежнему стискиваешь в кулаке предмет, найденный в усыпальнице, и разжал пальцы. «Хозяйская дочь с визгом застыла на полпути кухни. «Разве можно так пугать, сэр? Откуда вы взялись? Я вас едва не сбила!» «Ты уставился на нее. Простите?» «Ничего страшного. Сама виновата. Надо смотреть, куда иду. А у вас такая серьезная травма!» «Нет, это моя вина», — заверил ты. И покосился на предмет у себя на ладони. Им оказался кусочек кожи, свернутый в трубочку. Продетый через середину двойной шнурок был завязан на одном конце в узел, а с другого образовывал петлю, чтобы носить всю конструкцию как подвеску. Трубочку по спирали обвивала тонкая полоска змеиной шкуры. Ты надел подвеску на шею, спрятал трубочку под рубашку и поспешил на площадь к Мавату.